74-е, январь 31-е. При всех условиях человек кузнец своего счастья, и только жертвенное служение людям, носителей света, вызывает тяжкие следствия уже не как результат каких-то ошибок, но как следствие жертвы. И чем больше жертва, тем более горька чаша яда земного, и тем более тяжела ноша мира сего, здесь нет Никакого противоречия, ибо жертва эта добровольна, и обычно приносится она сознательно. И не ради собственного благополучия или счастья. Выходит на великое служение великие духи, вызывая на себя натиск тьмы, являясь фокусом, разбивающим ее волны. Когда наступит эпоха Майтреи, положение изменится, ибо темные с планеты уйдут, и кончится время убийств и распятия носителей сета Но конец калии-юги особенно чреват чудовищными деяниями тьмы. Ведь эта тьма изощряется в изысканиях лучших методов массового убийства людей и усовершенствования бактериологического и химического оружия и отравления всего живого. Последствия всего этого ужасны, и ужасна судьба делать ей зла. «Конец калии-юги» означает «конец их существованию». Конец человека ненавистничеству и злобе, конец несчастьем, бедствием и неуравновесием, которые потрясают мир. Новая эпоха будет утверждаться под знаком сотрудничества всех и во всем.